Знаете, личная история иногда лучше совета. Хотя это просто история, личный пример. Случай жизненный, но перед историей меркнут советы. История — золота совет — серебро. Одна женщина написала в сети, что очень хотела ребенка. Лечилась долго. Спустя 10 лет... оказалась, наконец, в положении. А муж, который ее обеспечивал и тоже хотел детей, взял и ушел к другой. Внезапно так. И сказал, что ребенок ему не нужен. Там уже есть. И вот что делать в такой трагической ситуации? На что жить? На кого надеяться? Может, пока не поздно избавиться от ребенка-то? Сердце разбито, денег нет, и одиночество впереди. Ей надавали кучу советов, правильных и не очень. Высказали мнение о муже, да и о ней тоже. Советов много было. А одна женщина написала, мол, «Понимаю, мой муж не мог иметь детей, но очень хотел, а я как-то равнодушно к этой теме относилась». хотя я была здорова и вполне могла родить. Но в конце концов муж меня уговорил взять двух приемных малюток. Нам уже по сорок лет было. Уговорил, значит, и взяли. Я ради него согласилась, потому что он такой добрый человек. Так хотел взять сироток, так мечтал заботиться о них. Вот я и согласилась, скрипя сердце. Тогда никаких доноров и суррогатных матерей не было. Он этих детей обожал, все делал. а потом у одного ребенка нашелся братик в доме малютки, нам сообщили: И я решила этого младенца тоже взять. Мать его померла, собутыльник ее убил. Потому что как-то несправедливо разлучать братьев как-то нехорошо, Но вот через полгода муж сказал, что устал ужасно. Он даже не думал, как устаешь от детей. И внимания ему мало, и неудобно, и тишины нет. Поэтому он ушел к молодой девушке с работы. Там спокойнее и вообще. Он меня разлюбил. Хотя, если сдать детей обратно в детдом, он может вернуться потом, когда отдохнет немного с девушкой. И я осталась с тремя детьми. С чужими, уж извините, прямо скажу. А сейчас зайдите ко мне на страницу и фотки посмотрите. Выросли три богатыря. Шестеро внуков у меня. А мужик с бородой рядом со мной — это мой второй муж. А на заднем плане наш дом и наш сад. Вдалеке немножко море видно. Так что я советовать ничего не буду — Но вот такая со мной вышла история в жизни. И этот простой рассказ был лучше советов, наставлений и попреков. «Нас могут предать, это так. Но главное — не предать самому, себя и тех, кто от тебя зависит. Но это не совет, это просто история из жизни».